Обе подводы, бричка и селянская телега с косыми решетками, долгое че маневрировали по степи, стараясь обогнать колонну, но были еще сотни и тысячи людей, стремившихся также пробиться вперед, и везде, куда не хватал глаз, был все тот же поток людей, машин подвод. И постепенно образы Ули и Леночки покинули Олега, и все заслонил этот беспрерывный поток людей,